Глава 2. Армия После тяжелого расставания с родным домом, обожаемой, уже начинавшей болеть из-за бесконечных забот и тревог матерью и толпой повисших на моей шее братишек и сестренок, отец отвез меня в Шверин, откуда я и начал пешее путешествие. Перейдя прусскую границу, я продолжал путь по прямой пыльной дороге через бесплодную пустынную песчаную равнину, как вдруг меня охватило чувство страшного одиночества, которое усиливал печальный контраст с пейзажами моей родины. Перед моим отъездом к отцу пришла делегация, состоявшая из самых уважаемых крестьян деревни, чтобы просить не отсылать такого хорошего мальчика голодать в нищую Пруссию, Мол, дома еды для меня предостаточно. Крестьяне не могли взять в толк, что за песками на прусской границе также существуют плодородные земли. Несмотря на мое твердое решение самостоятельно пробить себе дорогу в этом мире, в тот момент мне показалось, что крестьяне были правы, и я шел навстречу безрадостному будущему. Так что мне было в утешение встретить по дороге бодрого образованного молодого человека, который, подобно мне, с ранцем за спиной, держал путь в Берлин. Там его уже знали, и он предложил мне отправиться вместе с ним на постоялый двор, который он очень расхваливал. Это был постоялый двор для пуговичников. В нем я и провел первую ночь в Берлине. Хозяин скоро понял, что я не отношусь к кругу его обычных постояльцев, и подарил мне свое расположение. Он защищал меня от насмешек молодых ремесленников, а на следующий день помог разузнать адрес моего дальнего родственника, лейтенанта фон Юэ, служившего в конногвардейской артиллерии. Кузен Юэ дружески принял меня, но чуть не лишился чувств, узнав, где я остановился. Он тут же отправил денщика с поручением забрать мой ранец с постоялого двора и снять номер в маленькой гостинице на Фридрихштрассе, а также вызвался после необходимого обновления моего гардероба сопровождать меня с визитом к тогдашнему командующему инженерным корпусом генералу фон Рауху. Генерал решительно отговорил меня от моего намерения, так как в то время... Вызова в артиллерийскую инженерную школу ожидало такое количество авантажеров, что в ближайшие 4-5 лет я мог даже не надеяться попасть туда. Примечание. Авантажер – первое звание для кандидатов на присвоение офицерского звания в прусской армии. После вступительного испытания кандидат зачислялся на военную службу в качестве авантажера – имея статус рядового солдата. Конец примечания. Он посоветовал мне пойти в артиллерию, чьи кандидаты посещали ту же школу, что и инженеры, но имели намного больше шансов. Так что я решил попытать счастье в артиллерии, и поскольку в конной гвардии мест не было, отправился пешком в Магдебург в превосходном расположении духа, И с рекомендательным письмом от отца лейтенанта фон Юэ, полковника в отставке фон Юэ, к командиру Третьей артиллерийской бригады полковнику фон Шарнхорсту. Полковник, сын известного организатора прусской армии, поначалу также грозил мне большими трудностями, заметив, что число желающих получить чин офицера очень велико. и что из пятнадцати молодых людей, уже записавшихся на вступительный экзамен, он сможет взять только четверых лучших. В конце концов он сдался моим просьбам и пообещал допустить к испытанию, если его величество король соблаговолит разрешить иностранцу служить в прусской армии. Ему явно пришлось по душе. Моя открытая, решительная манера. Но определяющим, возможно, послужило то обстоятельство, что из моих бумаг он узнал, что моя мать была урожденной Дейхман из поместья Поггенхаген, граничившего с имением его отца. Так как вступительный экзамен был назначен лишь на конец октября, у меня оставалось еще три месяца на подготовку. Поэтому я опять же пешком отправился в имение моего дяди в Роден на северном склоне Гарца и провел там несколько недель в общении с родственниками среди которых особое впечатление на меня произвели две хорошенькие и милые взрослые дочери-дяди. Я с удовольствием принимал их воспитательные заботы о молодом, еще несколько неотесанном кузене. Затем я вместе с кузеном Луи Сименсом, который был младше меня на несколько лет, уехал в Гальбертштадт, где начал упорную подготовку к вступительному испытанию. Экзаменационная программа, врученная мне полковником фон Шарнхорстом, внушала большие опасения. Кроме математики, требовалось еще знание истории, географии и французского языка. А эти предметы преподавались в Любыкской гимназии весьма поверхностно. Заполнить пробелы за пару месяцев было очень нелегким занятием. К тому же у меня отсутствовало освобождение от воинской службы в Мекленбургской армии, из которой меня должен был выкупить отец, и разрешение короля на службу в Пруссии. В середине октября я, исполненный забот, вернулся в Магдебург, где так и не нашел ожидаемого из дома письма с необходимыми документами. Когда в назначенное время я, тем не менее, собрался идти на экзамен, то, к моему большому радостному удивлению, встретил по дороге отца, который сам приехал в Магдебург на двуколке, чтобы вовремя доставить мне бумаги, так как почта в те времена работала слишком медленно. Экзамен уже в первый день оказался для меня более чем удачным. В математике я решительно опередил всех 14 конкурентов. В истории мне повезло. Я получил удовлетворительный бал. В современных языках я хотя и был слабее других, но мне засчитали лучшее знание древних языков. Гораздо хуже дело обстояло с географией. Я скоро заметил, что большинство знали ее намного лучше меня. Но и тут мне помогло очень удачное стечение обстоятельств. Экзаменатором был капитан Майникке, имевший славу весьма ученого, и при этом оригинального человека. Он считался большим знатоком токайского вина, как я узнал позднее, и, наверное, именно это побудило его спросить нас, где находится токай. Примечание. Токайское вино. Десертное вино из белых сортов винограда, выращиваемое в Венгрии. Конец примечания. Никто не знал, и это его очень рассердило. Я был последним в очереди, и тут, к счастью, вспомнил, что однажды такайское вино прописывали моей больной матери, называя его также венгерским. На мой ответ «В «Венгрии, господин капитан!» Лицо его просияло, и с возгласом «Ну, господа, уж такайское вино теперь вы будете знать!» он поставил мне высший бал по географии. Таким образом, я попал в число четырех счастливчиков, лучше всех сдавших экзамен, но мне нужно было еще четыре недели с беспокойством ожидать королевского разрешения на воинскую службу. Однако, когда оно пришло в конце ноября, я опять не мог сразу начать учиться, так как родился 13 декабря 1816 года, то есть мне еще не было 18 лет. но я получил специального экзерцер-майстера, нещадно меня, одетого в гражданскую одежду, на площади перед Магдебургским собором. Примечание. экзерцер наставник из числа унтер-офицеров, занимавшихся военной подготовкой рекрутов. Конец примечания. Ваше Королевское Величество, Великий Герцог, Всемилости, высший Государь, Синежайше осмеливаюсь просить вас, ваше королевское величество, всемилостивише повелеть выдать моему второму сыну, Эрнсту Вернеру Сименсу, 17 лет от роду, разрешение на службу в прусских инженерных либо артиллерийских войсках, между тем, как я обязуюсь выполнить все те необходимые условия, которые ваше величество соблаговолит мне поставить. Вышеупомянутый юноша, обладает большим рвением и талантом к математике, и мне совершенно невозможно обеспечить ему подобное образование иным путем. Для его приема на службу необходимо предоставить до 1 октября сего года ваше королевское разрешение. Осмеливаюсь заметить, что неисполнение его желания уничтожит все надежды продвижения в избранном им поприще Добавок будут потеряны бесценные годы. Засим мне не остается ничего другого, как в уповании на милость Вашего Величества надеяться на Ваше всемилостивейшее высочайшее соизволение. Покорный слуга Вашего Королевского Величества Сименс, арендатор Менсендорфа написано в Менсендорфе 1 сентября 1834 года. Мои успехи. «Скоро принесли мне расположение сурового артиллериста, и только одно доводило его почти до отчаяния – мои от природы сильно вьющиеся светло-русые кудри, ни за что не желавшие подчиняться военному уставу, который требовал гладко прилизанных у висков полос. Однажды во время проверки капитан получил выговор за неряшливую прическу рекрута, и с тех пор на мне ставились все возможные эксперименты, чтобы, по крайней мере, немного скрыть эту оплошность. Лучше всего для этого подходили мутные осадки популярного тогда пива «Магдебургер Браухан», поэтому мне нужно было приносить с собой бутылочку-другую, из которых мне доставались, к сожалению, только те самые опивки. После многократного применения этой жидкости, наконец-то удавалось гладко пригладить волосы, но через некоторое время они подымали бунт, и непокорные локоны предательски выбивались из гладкой прически именно на проверках к вящему ужасу артиллериста. Несмотря на связанные с этим временем огромные трудности, а также грубое и, казалось бы, суровое обхождение экзерцер-майстера, Я до сих пор вспоминаю это время с большим удовольствием. Грубость – это манера, не имеющая ничего общего с желанием оскорбить. Поэтому она не принимается близко к сердцу, а, напротив, несет в себе нечто освежающее и стимулирующее, если воспроизводится с юмором, что почти всегда имело место в ставших известными образчиках воинской грубости. Вне службы грубость забывается, и в свои права вступают ощущения товарищества. Именно это чувство, пронизывающее всю прусскую армию от короля до рекрута, создает строгую дисциплину, делающую переносимыми беды и лишения, часто лежащие на грани человеческих способностей, и образует с ней прочную связку и в радости, и в горе. Поэтому долго служившим солдатам, как правило, Тяжело найти себя в штатской жизни, им не хватает этой бесцеремонной грубости на дружеской основе. После шестимесячных экзорциций наступило торжественное событие – посвящение в артиллеристы. Примечание. Экзорциции – специальное военное упражнение для обучения строевому делу или владению оружием. Конец примечания. То за возвышенное чувство вдруг командовать сотнями людей и согласно уставу принимать от них честь затем наступила очередь конной артиллерии а вслед за ней интересное упражнение в стрельбе при выполнении которого я впервые осознал свое техническое дарование так как мне казалось само собой разумеющимся то что большинству понять было сложно наконец Осенью 1835 года пришел долгожданный вызов в Соединенную артиллерийскую инженерную школу, что означало исполнение моего сокровенного желания изыскать возможность изучить необходимые мне науки. Три года, проведенные мной с осени 1835 года по лето 1838 года в Берлинской артиллерийской инженерной школе, Я отношу к счастливейшим в моей жизни жизнь с товарищами одного возраста и одних устремлений совместное обучение под руководством опытных учителей среди которых я могу назвать хотя бы математика ома физика магнуса и химика эрдмана чьи занятия открыли для меня новый интересный мир сделали это время необычайно увлекательным кроме того я обрел в своем сослуживце Вильяме Мейере настоящего друга, с которым меня отныне связывали глубокие, искренние чувства до самой его смерти. Еще в Любекской гимназии у меня была попытка создать такой близкий дружеский союз. Я полагал, что нашел настоящего друга в лице одного из одноклассников, но когда однажды я зашел навестить его, тот велел передать, что его нет. хотя я прекрасно видел, что он был дома и прятался от меня. Это показалось мне таким непростительным предательством искренней дружбы, что я с глубокой болью вырвал его из своего сердца и в дальнейшем так и не смог побороть себя, вернув ему дружеское расположение. С Вильямом Мейером я познакомился в конной артиллерии в Бурге, куда он был откомандирован еще до меня. Это был человек с малопримечательной внешностью, он ни в чем не был выдающимся либо талантливым, но имел ясный ум и уже тогда нравился мне своей прямотой, открытой натурой, неподдельной искренностью и надежностью. Мы внутренне сроднились в школе, жили и учились вместе, позже снимали общую квартиру и продолжали эту традицию везде, где позволяли обстоятельства. Наша дружба и тот случай, когда я в самом начале обучения возмутился произволом Фенрихов, и это привело к дуэли со старшим спального помещения, в которой моим секундантом был Мейер, имели странные последствия. Почти во всех стычках, происшедших в школе за первый год, нас с Мейером выбирали секундантами противных сторон. Примечание. Фенрих. приравнивается к званию сержанта. Здесь курсант последних курсов военной школы. Конец примечания. Эти дуэли только в некоторых случаях заканчивались серьезно, зато оказывали очень полезное воздействие в том плане, что вырабатывали вежливость в обхождении между молодыми людьми. Наш курс стал первым, в котором ограниченное число авантажеров – после достаточно строгого вступительного испытания, отправилась на год в армию, а затем было откомандировано в школу. Раньше различия между кандидатами в офицеры и унтер-офицеры не существовало. Часто только по прошествии нескольких лет службы, частично проведенных в казармах, самые способные или же получившие наилучшие рекомендации кандидаты посылались в военную школу. Грубоватый тон разговоров, оставшийся у молодых курсантов после долгого общения с необразованными товарищами, прекрасно и моментально лечился в дуэлях. Лейтенантский патент. Поскольку их королевское величество, король Пруссии, наш всемилости выше государь и господин, пожаловали портупей Фенриху третьей артиллерийской бригады Эрнсту Вернеру Сименсу, чин младшего лейтенанта, назначили на должность и прикомандировали к упомянутой бригаде, постольку исполняя высочайшую волю и в силу данного патента, он и обязуется впредь верой и правдой служить его королевскому величеству и королевскому дому, сообразно чину достойно принимать и исполнять свое служение, денно и ношно, усердно и добросовестно выполняя воинский долг и приказы командования. мужественно и безупречно вести себя во всех имеющих место быть военных компаниях, а также получает право пользоваться всеми подобающими данному чину правами и привилегиями, высочайшей милостью данный патент выдан за собственноручным подписанием Его Величества с приложением королевской печати. Совершено и дано в Берлине сентября 29 дня 1837 года. Примечание. Звание портупей Фенриха приравнивается к званию портупей прапорщика или подпрапорщика в русской армии. Конец примечания.